Страна дураков Дедушка Рисуке слыл самым умным человеком во всей деревне. Однажды утром он работал на своем рисовом поле и вдруг увидел толпу княжеских слуг. Они шли от замка к нему и оглядывались во все стороны. Один из них крикнул дедушке Рисуке, «Эй, послушай, не видал ли ты собаки нашей госпожи?» — А, собака, — ответил дедушка, — маленький цин, одна передняя лапа хромая, с длинными ушами. Да — Да-да, куда она делась? — Куда делась? — По совести сказать, я не видал этой собаки и даже не знал до сих пор, что госпожа наша изволит держать собаку. Слуги с унылыми лицами пошли дальше. На другой день дедушка Рисуке опять работал на своем рисовом поле и увидел тех же слуг, которые шли к нему и оглядывались на все стороны. Один из них крикнул дедушке Рисуке, «Эй, послушай, не видал ли ты лошади нашего господина? Она убежала из замковой конюшни». «А, лошадь?» — ответил дедушка. «На серебряных подковах?» Ростом в пять сяку, хвост в три сяку. Красивая, сильная лошадь. Да, да, куда она делась?» «Куда делась?» «По совести сказать, я не видал этой лошади и даже не слыхал до сих пор про лошадь нашего господина». Слугам это показалось подозрительным, и они потащили дедушку в замок. «Сам князь пожелал допросить дедушку Рисуке». Если ты ничего не видал, откуда же ты знаешь приметы собаки и лошади? Вот как было дело. Я заметил на песке следы маленькой собаки. След одной лапы был слабее других. Ага, — подумал я, — собака на одну лапу хромает. Потом я обратил внимание на то, что следы у передних лап заметены чем-то мягким. У этой собаки... Очень длинные уши, подумал я, и она на ходу заметает свои следы. Ну, а лошадь? Лошадь? Видите ли, я заметил, что по обе стороны дороги листья и мелкие ветки объедены на высоте пятисяку. Я и решил, что это сделала лошадь, и что ростом она в пятьсяку. Кроме того, на стволах пыль была сметена до трехсяку. Я подумал, что это сметено хвостом. Серебряные подковы? Уж слишком легки показались мне следы копыт. Я рассудил, что лошадь, наверное, подкована не железными, а серебряными подковами. Князь удивился уму дедушки Рисуке. — Так, на этот раз ты сумел оправдаться. — Ступай! — Нет, погоди! Князь этот был злой гордец и ему не понравилось, что простой крестьянин оказался умнее его самого. И он добавил, «Ты заплатишь десять рио штрафу за то, что обманул моих слуг». «Помилуйте, за что же брать с меня штраф? Я сроду никого не обманывал». Однако таково было приказание князя. Пришлось дедушке Рисуке уплатить десять рио. Тогда его отпустили. Вот напасть -то. Теперь, что бы ни случилось, уж я ни слова не скажу. Как раз на другой день из замковой тюрьмы бежал арестант. Дедушка видел в окно, что арестант бежал на север. Скоро явились слуги. — Слушай, старик, по этой дороге только что пробежал арестант. Куда он бежал, на север или на юг? — Не знаю. — Как не знаешь? Это был важный преступник. Он всю жизнь бунтовал против князя. Только что он пробежал здесь. Бунтовал, не бунтовал, бежал, не бежал. Ничего не знаю. Опять дедушку Рисуке потащили в замок. Однако, сколько не допрашивали его, он не проронил ни слова. Князь пришел в ярость. «Проморгать то, что случилось у тебя под самым носом!» «Такой болван должен оставить мои владения!» «Какое беззаконие!» — воскликнул дедушка Рисуки. – «Если говоришь все, что знаешь, с тебя берут штраф, а если молчишь, еще хуже, тебя и вовсе гонят вон!» Дедушку Рисуке отвели под стражей до заставы и велели удалиться навсегда. Так князь прогнал от себя всех, кто был умнее его, и страну его прозвали «Страной дураков».